Что есть у тебя, ты мечтаешь о том, что хотела она, ты смотришь кино, все там об одном. Ты слушаешь кино, пытаясь понять, о чем Виктор Цой хотел рассказать, но все это в прошлом. Выхлопать пыль, сгнил ковер, самолет Разгулялась аммоль, невозможен полет Так ищи, не ищи, так кричи, не кричи Хоть останешься спать, хоть решишься поздать Internet, и машины и люди вокруг он доводит до точки этот замкнутый круг вспоминаешь как не ты вас не видел неба где то старый забытый всеми причал что-то гесело в вине матросским качал. Самолет разгулялся мой, невозможен полет, так ищи не ищи. так кричи не кричи, хоть останешься спать, хоть решишься послать. Сгнил ковер самолет Разгулялся мой Невозможен полет Так ищи, не ищи Так кричи, не кричи Хоть останешься спать Хоть решишься посол